8. Случай из далекого прошлого Внимание Мирон внезапно привлек отблеск на ободе велосипедного колеса и хватило слабой вспышки утреннего света, чтобы она вспомнила тот случай из далекого прошлого. Где было дело? Да на их же кухни. Первое, что пришло на память – как у нее дрожали руки, пока она готовила ужин. Даже сейчас, вспоминая тот день, она начинает чувствовать что-то вроде удушья, а тогда решила, что виной всему жара и чат от сковородки. Мирон распахнула окно, но воздуху ей все равно не хватало. Половина десятого, десять... Наконец она услыхала, что он явился... Его шаги по лестнице в подъезде было трудно не узнать. К тому же он вечно поднимался бегом. Ну вот, сейчас войдет. Вошел здоровенный девятнадцатилетний, грива до плеч и серьга в ухе. Будь она проклята! Хасе Мари, ее сынок, крепыш и обжора. Он рос и рос, пока не превратился в высокого и широкоплечего парня, пока не стал заметно выше всех в семье, кроме младшего, который тоже вымахал, дай Боже, хотя по натуре был совсем другим. Не знаю, как объяснить. Горка был тощим, хилым, но при этом, по словам Хоша она, головастей, чем Хасе Мари». Мирен встретила сына с грозным видом и даже не позволила подойти и поцеловать ее. Откуда ты? Как будто сама не знала, как будто не видела его днем на бульваре в Сан-Себастьяне, как будто не рисовала себе потом картины одна страшнее другой. Сын в обгоревшей одежде, или с раной на лбу, или в больнице. Он поначалу отвечал уклончиво. Это вообще с некоторых пор вошло у него в привычку. Каждое слово приходилось вытягивать из него, словно клещами. «Ну ладно», — Коли сам ничего не пожелал рассказывать. Она сама описала их встречу. Точное время, место, набитый камнями рюкзак. «А не был ли ты случайно с теми, кто поджег автобус? Только этого нам и не хватало». «Хватало вам, не хватало! Меня это не волнует!» — заорал он. Ну а что Мирон? В первую очередь поспешило закрыть окно. Не то их ссору услышит весь поселок, а еще про оккупационные силы и свободу страны Басков — Она даже схватилась за ручку раскаленной сковороды, приготовившись от него защищаться, потому что я ведь раздумывать долго не стану, возьму и шарахну его как следует по башке. Потом, разумеется, поставила сковородку опять на плиту, заметив кипящее масло. «Нет, только не это!» И Хошиан, как на грех, все не возвращался, торчит в своей погоете. А она тут одна разбирается со взбесившимся сыночком, который продолжает кричать про свободу, независимость и борьбу. Мало того, он вдруг сделался таким агрессивным, что Мирен поверила, этот запросто и ударить может. Но ведь он ее сын, ее хасе Мари. Она его родила, кормила грудью, а теперь вот, полюбуйтесь, посмела орать на родную мать. Она развязала фартук, скрутила в комок и швырнула. В бешенстве? Испуганно? На пол, примерно туда, где сейчас стоит велосипед, хоша она. Тоже мне сообразил притащить в дом свою железяку, чего она ни в коем случае не хотела». Так это, чтобы сын видел ее плачущей. Вот почему очень быстро вышла из кухни, зажмурившись и оттопырив губы, с лицом искаженным в попытке сдержать рыдание. И с тем же выражением вошла, ворвалась в комнату горки и сказала «быстро, ступай за отцом». Горка, который сидел, склонившись над своими книгами и тетрадями, спросил, что случилось. Мать велела ему бежать со всех ног, и парень, шестнадцать лет, помчался в бар Погоэта. Очень скоро явился Хошиан, сильно разозленный из-за того, что пришлось прервать партию. «Что ты сделал с матерью?» С сыном он вынужден был разговаривать, глядя снизу вверх, из-за разницы в росте. И сейчас, всматриваясь в блик на ободе велосипеда, Мирен как наяву наблюдала всю сцену, не напрягая памяти. Правда, Все представало перед ней в уменьшенном размере. Кафельная плитка до середины стены, трубки дневного света, льющие убогий свет, как и положено в доме у людей из рабочего класса, покрытые пластиком кухонные полки, а еще запах горелого масла на непроветренной кухне. «Он чуть не ударил его! Кто кого?» Сын здоровяк мямлю отца, но тряханул как следует. Никогда еще Хосе Мари не позволял себе ничего подобного по отношению к Хошиану. Никаких счетов между ними никогда не было и быть не могло. И вообще Хошаан руки на детей никогда не поднимал. Чтобы он бил детей... В лучшем случае мог отругать, не повышая голоса, и поскорее улизнуть в свой бар, если в воздухе начинало пахнуть ссорой. Да, муж всегда все переваливал на меня. Воспитание детей, болезни, заботу о мире и покое в семье. Когда сын в первый раз тряханул Хошиана, с того слетел берет, но упал не на пол, а на стул как будто ему приказали сесть и тихонько посидеть. Отец отпрянул, грустный, пораженный, испуганный, опешивший, его редкие седые волосы растрепались. В этот миг он навсегда утратил положение альфа-самца в семье, которая считалась вполне благополучной. Да, благополучная она и была, по крайней мере, до того момента. А раньше однажды, придя к родителям в гости, сказала матери, «Ама, знаешь, в чем состоит главная беда нашей семьи? В том, что мы всегда очень мало разговаривали между собой. Да ну тебя! Мне кажется, мы плохо друг друга знаем. Уж кто-кто, а я-то вас всех знаю, как облупленных. И именно что как облупленных». И этот их разговор тоже сохранился в блике на ободе колеса, в отблеске между двумя спицами, рядом с той давней сценой, которую, ох, мне не забыть до конца своих дней, я смотрела, как бедный Хошиан, опустив голову, уходит с кухни. Он лег спать раньше обычного, не пожелав никому спокойной ночи. И потом миран не слышала его храпа. Он до утра не сомкнул глаз. Хошиан несколько дней молчал. Вообще-то он никогда не был особенно говорливым. Но сейчас и вовсе перестал разговаривать. Как и Хосе Мари, который тоже не проронил ни слова за те четыре или пять дней, что еще продолжал жить дома. Рот открывал только, чтобы поесть. А потом, дело было в субботу, собрал свои вещи и был таков. Но мы и вообразить не могли, что он ушел навсегда. Наверное, Хасе Мари и сам этого не мог вообразить. На кухонном столе он оставил нам листок бумаги. «Баркату». Простите, Баскский. Даже без подписи. «Да, вот так. Баркату» на листке, вырванном из тетрадки брата, и больше ничего. Ни Мушу, никуда отправился, не прощайте. Мушу целую, Баскский. Домой вернулся дней через десять с сумкой полной грязного белья, чтобы мать постирала, а еще с мешком куда сложил очередную порцию своих вещей, еще оставшихся в их с горкой общей комнате. Матери он подарил букет кал. Это что, мне? — А кому же еще? — Ну и где ты взял эти цветы? Где — Где-где? — В лавке. — Где еще берут цветы? Не с неба же они свалились. Мирен долго смотрела на него. — Ее сын. Маленьким она купала его, одевала, кормила с ложки кашей. И что бы он теперь ни сделал, сказала я себе, это мой Хосе Мари, и я должна его любить. Пока крутился барабан стиральной машины, он сел поесть и съел почти целый батон, прямо зверь. Тут вернулся со своего огорода отец. Кейшо, привет. Кейшо? Вот и весь разговор. Перекусив, Хосе Мари затолкал мокрую одежду в сумку. Сказал, что повесит сушиться у себя в квартире. В квартире? Сейчас я живу с друзьями на съемной квартире. Это вон там, сразу как выйдешь на шоссе, в сторону Гойсуэты. Хосе Мари простился. Сначала поцеловал мать, потом ласково похлопал по плечу отца. Схватил сумку, мешок и ушел. В тот мир, где были его друзья, и бог знает, кто еще. В мир, которого его родители не знали, хотя и находился он в том же поселке. Мать вспомнила, как выглянула в окно, чтобы проводить взглядом удаляющуюся фигуру сына. Но на этот раз довести воспоминания до конца ей не удалось. Хошиан сдвинул велосипед с места, и блик на ободе погас.